глава 78 душевная травма а юр кивнул действительно звучит не очень логично разве мне в голову приходит немало последовательностей одного пути которые следуют друг за другом но очевидной связи между ними нет добавила ларета а затем прикрыла ладонью рот и зевнула Было видно, что ее сильно ранили, и на ногах она держится только благодаря взгляду богини. Нет, Лоретта, это совсем другое. У других зелье все равно получается найти что-то общее, пусть и не с первого взгляда, но с последовательностями правиться и клоуна. Хм, ума не приложу, как из первого получается второе. Задумчиво покачал головой Айюр. Клейн выслушал его рассуждения, а затем слабо улыбнулся. «Нет, все же кое-что общее есть». «Что же?» — с явным любопытством поинтересовался мистер Харсон. Даже капитан слегка замедлил свои движения руками, прислушиваясь. «И провидца, и клоуна можно встретить в цирке». Все присутствующие остолбенели, не зная, что ответить. «Эм, неплохая мысль. Нравятся мне такие молодые люди». Лоретта первой вышла из ступора и улыбнулась, а Юр согласно закивал. «В наше время редко встречаются джентльмены, способные на самоиронию. Но нам повезло, ведь мы познакомились с тобой». ирония. Но я и правда не вижу других общих черт», — подумал Клейн и горестно вздохнул, а затем, натянув кривую улыбку, ответил. Надеюсь, что в следующих зелях последовательности не возникнет дрессировщика, акробата или иллюзиониста и всего такого. То и правда получится шапито. Причем из одного человека. Дан и остальные от души рассмеялись после его шутки, и атмосфера вокруг наполнилась радостью. Карета остановилась на улице Заутленд. Несколько пострадавшие в стычке Клейн первым переступил порог офиса черного терновника. «Ох, богиня! Что с тобой стряслось? Почему то в таком виде?» Встревоженно заухала Розанна, как только увидела его. Моретти опустил глаза и снова осмотрел свой грязный и местами рваный костюм. Ему стало жалко испорченные вещи, и он печально ответил. «Непредвиденное обстоятельства. Капитан сказал, на заданиях это обычное дело, но, к счастью, богиня покровительствовала нам, и мы отлично справились. «Хвала ей!» — выпалила Розанна и с чувством очертила рукой на груди символ Луны. Не дожидаясь ответа, она спросила, «Нам надо снова спрятаться на третьем этаже? Этот запечатанный артефакт и правда настолько опасен?» «Поверь мне, он опаснее, чем ты думаешь», — вздохнул Клейн, все еще чувствуя страх перед куклой. Если бы не ритуал привлечения удачи, то его бы ждала участь марионетки. Богиня. Губы Розанны дрогнули, будто она еще много чего хотела сказать и спросить, но все же она в первую очередь думала об остальных членах отряда, ожидавших снаружи, поэтому сдержала свое любопытство и позвала госпожу Арианну и остальных, чтобы подняться на третий этаж. В соседних помещениях работали либо те, кто связан с церковью богини, либо просто набожные люди, которые не слишком понимали ситуацию. Дождавшись, когда гражданский персонал выйдет за пределы радиуса действия 2049, Клейн не стал спешить в комнату отдыха, чтобы оповестить остальных ночных наблюдателей о случившемся, а вернулся к капитану, чтобы помочь отнести куклу, останки Бибера и записи семьи Антигон на второй этаж. Пройдя через ограждение, Дан толкнул дверь в комнату отдыха и обратился к паре наблюдателей, игравших в карты. «Фрай, Ройл, быстро идите в район пристани, на склады Тиррелла, и помогите Леонарду. Надо разобраться с последствиями нашей стычки с Бибером». «Есть!» Ройл, девушка с черными как смоль волосами и безразличным выражением лица, поднялась первой. Глубоглазый и смертельно бледной кожей Фрай — Встал следом. Пара отложила карты и вышла из комнаты, но как только перешагнула через порог... «Подождите», — окликнул их Дан, оправдав ожидания своих товарищей. «Что-то ещё?» еще. обернулась бессонная Ройл со всё тем же пустым выражением на лице. «Не забудьте оповестить полицию. Пусть они перекроют дороги. Пока вы не очистите все и не перевезете труп, никого нельзя подпускать». Добавил капитан, хлопнув себя ладонью по лбу. «Хорошо». Девушка развернулась и пошла к выходу, но через несколько шагов снова остановилась. Затем обернулась, пару раз моргнула и равнодушно спросила. «Капитан, ничего не забыли?» «Нет», — решительно ответил Дан. Ройл едва заметно кивнула головой и первой вышла из больших ворот. А вот флегматичный Фрай никуда не торопился и двигался в своем размеренном темпе. Вдруг капитан снова заговорил. — А, скажите Розанне и госпоже Арианне, что можно спускаться? — Без проблем, — Фрай ответил настолько спокойно, что казалось, будто говорит механическая кукла. Проводив странную парочку взглядом, Клейн еле заметно выдохнул. Вместе с Данном и остальными он спустился под землю, и они добрались до врат Чанис. «Сходи в и приведи Нила. Нам нужно его ритуальное магическое исцеление», — обратился Дан к Клейну, а затем приказал бессонному Кою Нули открыть врата Чанис. Действие взгляда богини постепенно ослабевало, и состояние отряда постепенно ухудшалось. «Хорошо». Клейн не стал дожидаться, пока капитан решит что-нибудь добавить и продолжил сам: Я останусь караулить вооружейное вместо господина Нила. Еще запрошу как минимум 20 серебряных пуль и буду ждать одобрения святого храма. Дан молчал, не зная, что ответить. Еще будут поручения? спросил Морети, надеясь, что озвучил все, о чем мог вспомнить начальник. Но тот лишь покачал головой. Достав трость, Клейн развернулся, прошел немного вперед и повернулся к оружейной. Он в общих чертах рассказал о произошедшем Нилу, попивающем воду. «Потерял контроль и превратился в чудовище. Значит, ты прихлопнул потустороннего? Я будто послушал сюжет какой-то пьесы», — пробормотал старик. Закончив убирать на столе, он обошел его и вышел в коридор, даже не дожидаясь ответа Клейна. Но тот с любопытством спросил вдогонку. «Господин Нил, неужели у церкви нет настоящих целебных зелий? Удивительно, что вы прибегаете к помощи ритуальной магии». «Лекарства, изготовленные из обычных материалов в правильных пропорциях, не могут обеспечить того же долгосрочного эффекта, что ритуал. А потусторонних материалов чрезвычайно мало, да и большая часть все равно для подобных дел не подходит», — пояснил старик и ведь уже сталкивался со взглядом богини. Подобное зелье изготавливается с помощью ритуала, но настоящий целебный эффект оно оказывает лишь сразу после изготовления. Затем, каждую минуту, его действие ослабевает, пока не становится совсем уж незначительным. — Вот как! — слегка разочарованно протянул Клейн, кивнув. Будучи любителем компьютерных игр, он часто сталкивался в них с различными эликсирами. Проводив Нила взглядом до выхода, Моретти сел и в тишине почувствовал долгожданное спокойствие. Он вспоминал жуткое состояние человека в смокинге, когда тот лежал при смерти, с каким хладнокровием стрелял в него и те жуткие раны, из которых лилась кровь. Клейн вздрогнул, а сердце его наполнилось беспокойством — Он то вставал и ходил туда-сюда, то садился обратно, думая при этом, «Нужно найти себе какое-нибудь занятие, чтобы отвлечься от этих кошмарных образов». Он снял шляпу-котелок и костюм, достал носовой платок с щеткой и тщательно почистил одежду от грязи и пыли, насколько это было возможно. Вскоре Моретти услышал знакомую поступь Нила. Тот всегда громко опускал пятку. «Как же это все утомительно!» Старик вошел в комнату, бубня себе под нос. «Скажи остальным, чтобы не сходили сюда в течение часа. Им обязательно нужно отдохнуть», — бросил он ученику, окинув того взглядом. «Может, лучше вы пойдете наверх, а я тут присмотрю за всем?» — предложил Клейн. Но Нил покачал головой. «Там Розанна, большая любительница трещать без умолку. да, в общем». «Ну, хорошо» не стал настаивать марете затем, одевшись, поднял трость и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Его размеренные шаги отдавались эхом в широком коридоре. Вдруг он увидел недалеко от себя дверной проем, которого раньше никогда не замечал. «Здесь есть потайные комнаты?» Клейн остановился и пристально посмотрел вглубь таинственного помещения. Внутри фрай, который уже успел вернуться, тщательно изучал труп. Сердце Клейно пропустило удар. Он набрался смелости и приблизился к комнате, после чего тихо трижды постучал в широко открытую дверь. Собиратель трупов остановился, обернулся на звук и окинул гостя ледяным взглядом голубых глаз. «Прости за беспокойство. Я просто хотел спросить, это труп того потустороннего?» «Да», — коротко бросил Фрай. Маретти заглянул за него, чтобы рассмотреть труп, и действительно увидел уже знакомую страшную дыру во лбу погибшего. В тот же момент на сердце у него стало тяжело. Что-нибудь обнаружил? Нет. Обстановка оказалась довольно неловкой, поэтому Клейн решил откланяться, как вдруг Фрай взял инициативу на себя. Если тебе не по себе, можешь зайти и посмотреть. Убедишься, что это просто мертвое тело. «Думает, у меня отторжение на психологическом уровне». Провидец ненадолго задумался, но затем кивнул. «Хорошо». Он вошел в комнату, приблизился к покрытому белой простынёй длинному столу и уставился на труп, с которого уже смыли грим. Лицо казалось самым обычным. Черные волосы, высокий нос, на вид около 30 лет. Фрай приблизился к столику в углу комнаты, взял карандаш и лист белой бумаги. Затем вернулся к телу, положил лист и что-то быстро набросал на нем. Одолеваемое любопытством, Клейн присмотрелся и понял, что собиратель трупов рисует эскиз лица клоуна. Через некоторое время на бумаге появился невероятно точный портрет. По сравнению с трупом у него было лишь два отличия: отсутствовала дыра от пули, и добавилась пара голубых глаз. Талант! восхитился про себя Клейн, а вслух сказал: Не думал! что ты так хорошо рисуешь». «До того, как попасть к ночным наблюдателям, я мечтал стать художником». «Тон Фрая ничуть не изменился». «Почему же не стал?» — изумленно спросил Моретти. Его собеседник убрал карандаш и поднял портрет. «Мои родители были священниками богини. Надеялись, что я пойду по их стопам. Это очень достойное занятие». «То есть ты был священником?» Клейн не переставал удивляться. У него в голове не укладывалось, как человек с характером и темпераментом фрая мог служить в церкви богини. «Да, и был хорош в этом». Голос его оставался холодным, но уголки губ едва заметно приподнялись, и он продолжил. «Кое-какие обстоятельства, кое-какие события. В итоге я стал ночным наблюдателем. Клейн не стал ворошить прошлое коллеги и сменил тему. Ну, если ты был священником богини, то почему не выбрал последовательность бессонного?» «По личным причинам», — отрезал Фрай. «К тому же госпожа Дейли хороший тому пример». Моретти кивнул и собрался снова сменить тему, как вдруг собиратель трупов продолжил. «Можешь побыть здесь, пока я отношу портрет капитану?» — Закрывать тайную дверь слишком проблематично. — Хорошо. Клейн побаивался оставаться с трупом наедине, но все же пересилил себя и согласился. Как только Фрай ушел, комната погрузилась в гробовую тишину. Вид мёртвого тела сильно давил на провидца. Он глубоко вдохнул и приблизился к длинному столу, намереваясь преодолеть страх. Мёртвый клоун лежал неподвижно. Бледная кожа... Глаза плотно закрыты. Жизнь действительно покинула это тело, от которого веяло особым холодом. Клейн пристально смотрел на труп, и на душе у него постепенно становилось спокойнее. Казалось, страх отступал. Осмотрев труп, он заметил, что у того на запястье есть какое-то странное клеймо. Набравшись смелости, молодой человек протянул руку и прикоснулся к руке мертвеца, чтобы перевернуть и осмотреть символ — От прикосновения к мертвому телу его словно током ударило. Внезапно рука клоуна дёрнулась и крепко схватила Клейна за запястье.